Глава 14. Это, блядь, сколько я там просидел? Какого хрена? Что вообще происходит? Ну а что я ещё мог орать? Нет, до этого я действительно орал что-то другое, но немного придя в себя, начал орать по существу. Огром скотина просто ржал. Стояло смеялся и замолк только когда я его поглотил наконец портал. Но не успел я переварить все эти потрясения, как тоже оказался в портальной комнате, во вполне себе материальном состоянии, и снова меня сбили с мысли. Эва налетела словно вихрь, её физические характеристики значительно выросли, и потому я даже подумал активировать дематериализацию, ведь иначе избояться от её объятий попросту не нашёл возможности. Но всё разрешилось само собой. Некоторое время она меня подушило, но затем решила жариться. "Ты что, заныла-то?" буркнул я, заметив, как у неё на глаза навернулись слёзы. Понимаю, облом на часто вернулась. "Ну уж извини, хрен меня спрячешь." "Дурак", смахнула она слезинку и улыбнулась. "Там в ратуше собрание командиров. Если поторопишься, успеешь поучаствовать. Я пока никому не сказала." "И не говори", теперь уже улыбнулся я и расторился в воздухе. Да, ничего не понятно. Да, я успел лишь прочитать несколько системных уведомлений, но только в двух словах. И если верить этим надписям, я просидел в сфере времени до да хрена времени. Девятый этап развития на дворе. По крайней мере, об этом мне сообщило последнее системное сообщение. Но опять же, дочитать мне его не дали, вот уже второй раз, а то и в третий. Ведь не буду я стоять тут, пока в моей ратуше происходит какое-то собрание. так что первым делом, стоило мне раствориться в воздухе, переместился именно туда. И успел как раз вовремя. Народ только собирался в просторном перестроенном под зал для совещаний помещении. Некоторые рассаживали за стол, другие просто кучковались, объединяясь в группы по интересам. Буры же просто сидел и смотрел на всё это собрание. А также думал, что примечательно думал он, в том числе и обо мне. Сожалеть, что никому прочитать мысли новых вассалов. Когда доверяем, становится всё труднее, и вообще не стоило брать их под своё крыло. Изначально-то всё выглядело красиво. Каспийск помог зачистить всю северную часть континента от заразы. Город летал, словно заведённый, при этом портал не останавливался ни на секунду. Армия Каспийска наносила удар один за другим своими безумными атаками, уничтожая всё больше и больше мертвых городов. Абуры, как ей сказал ему в своё время, уничтожала Белиски. собственноручно, чтобы набрать как их можно больше опыта. И вроде надо ковыряться в мозгах вассалов, но я не смог пройти мимо воспоминаний медведя. Решил сначала внимательно рассмотреть, что вообще происходило в моё отсутствие. А происходило много чего. Я бы даже сказал, чего только не происходило. Интриги, расследования, предательства, всё, как мы любим. В последнем сообщении Бурому, которое я отправил, как и казалось, чуть больше года назад, Я приказал ему поглощать все обелиски мёртвых и зверей, до которых только удастся дотянуться, и по возможности безусловно снести их с самых рейтинговых мертвецов. Получилось у него откровенно хареново. Нет, с первой части приказа он справился на ура. Действительно, объединил все самые северенные и многочисленные города людей вот этой части планеты. Да и с первой частью, второй частью приказа справился Медведь стал значительно сильнее и действительно смог накрошить немало мёртвых системных городов. Да и зверение не слабо потрепал. Парышки даже смог убедить стать союзниками. Не по их воле, конечно, но всё же. Сила убеждения растёт параллельно личной серии. Тут как не крути. Загостка вышла лишь с последней частью приказа. Устранить хоть кого-то из верхнего списка рейтинга ему не удалось. Теперь первые 4 места занимают мертвецы. Далее трое зверей. И только после них начинают встречаться люди. И то довольно мало. Но это дело мы легко и быстро исправим. Надо просто поднажать и и перебить весь рейтинг по очереди. А как найти придумаем. Но если не считать этого прокола, в остальном могу Бурова лишь похвалить. Он не только создал настоящую армию, что служит исключительно командованию Каспийска, но и смог с её помощью обеспечить безопасность над доброй половиной континента. Евгений, как смог все проживающие здесь народы, провёл несколько блестящих спасательных операций, а также поспособствовал возрождению промышленности. Понятно, что над этим работал не только он, множество переукласных специалистов, отважных воинов и просто работяк трудились, не покладая рук. И вот результат. Все эти достижения теперь хотят помножить на ноль мертвецы. Ладно, воспоминаний много, не самые яркие я уловил. Так что можно посмотреть, что творится в головах у остальных. А там, как я и предполагал, много чего интересного. Кто-то искренне хочет помочь и готов сам зубами рвать мёртвую плоть ради спасения мира в целом и нашей новой страны в частности. Некоторые наоборот вовсю думают, как отсидеться в тылу, и таких большинство. Но есть и те, кто уже давно решил переметнуться на сторону потенциального врага. Как оказалось, за время моего отсутствия предсказатель успел неплохо так закрепиться на соседнем континенте. А что? Мертвецов там изначально было довольно мало, тогда как людей более чем достаточно. Э, предсказатель умеет не только предсказывать, но и убеждать, особенно имея за спиной верных псов с золотыми класами. Так что захват всех крупнейших городов на континенте занял всего месяц. Тем более, что Северная Америка сплошь усажена нашей растительностью, колючей картошкой, Если мне не изменяет память, а с ней жить куда проще. В общем, теперь потенциальный предатель у меня на карандаше. Не повесть отказаться от Сидерена им не под силу, но сливать данные противнику или ещё как-то гадить, они вполне смогут. Смогли бы. Градус разговора между командирами повышался с каждой секундой, но это в том числе и моя заслуга, как и терпение Бурова. Подкинул мыслишку тому, развеяв интересную задумку у другого. И вот, все вокруг идут тебе максимально честно, тогда как медведь всё так же сидит в углу и спокойно наблюдает. Если бы не я, он давно мог подорваться со своего места и растерзать парочку особенно смелых вассалов. Но нет, пусть выговорится. Так бурый сам увидит, кто враг, а кто друг, и не придётся ему намекать. Так что в самый разгар споров мне всё же решил появиться. Говорить особо не хотелось, так что отпустил лишь паров раз. Основной моей целью было другое. СПиск расположился где-то в глуши, посреди бескрайней степи. И это в тот момент, когда на наше поселение прут орды тварей. Да, Буру уже раздал все приказы, и теперь при помощи портала наши войска по то той идее перемещаются между нуждающимися в помощи поселениями. Хотя и тут не всё так просто. Насколько я понял, мы сейчас где-то в Монголии, но концентрация тварей здесь невелика, так что можно смело перемещаться в другие, куда более интересные места. А вот командиров оставить тут. Уверен, справятся. А если зомби окажется сильнее, значит, командиры из них были так себе. Помогу лишь тем, кто в своих мыслях отнёсся к союз зерных городов хотя бы с граммом уважения. Благо, у Эвы появилось немало помощников, и теперь они одновременно могут открывать сразу десятки пространственных разломов и буквально жонглировать отрядами бойцов. Мало того, Антон сородилен и какого-то помощника, что определяет максимально верные координаты щита и на мгновение. Послав особо наглых спеши иротические, где положил руку на золотую стелу, скучал. По этому интерфейсу, по возможностям поселения, по его навыкам, и их стало ещё больше. Буры, что сейчас сидит и глупо улыбается мне, время не зря не терял. После этого раздал стеле несколько команд. Первым делом увеличил налоги. Сразу все мои баннехир допускать разлада среди своих же. Далее исключил из списка костей особо наглых подчинённых, так они не дематериализуются вместе с городом. Ну и, конечно же, активировал дематериализацию. Самый главный навык, из-за которого, судя по воспоминаниям медведя, за этим городом день и ночь велась охота. И не только зомби хотели заполучить подобный подарок. Звери тоже были бы не прочь полетать в бесплотном пузыре. На самыми злобными врагами ожидаемо, оказались люди. Впрочем, сейчас это уже не столь важно. Стоило города раствориться в воздухе, как воцарилась тишина. Их удивлённые возгласы предателей, оставшихся посреди поля в окружении разрозненных плотских тварей, радовали слух. Но звуки эти удалялись с каждой секундой и совсем скоро пропали окончательно. Бурлаки не спят, никогда не спят. И если у Бурлакова возникли проблемы с удержанием призраков, двигаться в нужную сторону. Но у меня с ними разговор короткий. Стоило короне короля призраков мигнуть, как все они без лишних слов повиновались приказу и навалились изо всех сил. "Любишь ты красиво появляться", заметил наконец Олег. Каспийский как раз набрал приличную высоту и на всех парах мчался в сторону развернувшегося вдалеке сражения. Несколько десятков тысяч мертвецов решили взять штурмом каменную двадцатиметровую стену, пользуясь тем, что именно там защитников осталось всего ничего. Ну да ладно, хрен вы этим воспользуйтесь, ребят. Я снова строю. А что? Ты сам набрал этих гомосеков, а мне теперь разгребать? Пожал я плечами, отвлёкшись от изучения обновлённого интерфейса. На самом деле, изначально они были нормальными ребятами. У нас действует шпион этого сраного Максимилиана. Помотал головой он. А читать мысли некому. Хрен найдёшь толкового менталиста, который умеет вытаскивать правду. Вытаскивать правду и не пиздеть, поправил я его. Да, в воспоминаниях Бурова я видел пару попыток найти детектор лжи. Но все они оказались с корьскими типами, которых также не мешало бы проверить. Террно, да, устало вздохнул Буров и поднялся со своего места. Ты как вообще вошёл в курс дела? Можешь у меня в памяти поковыряться, много чего интересного покажу. Рассказывать месяц придётся, угнулся он. Впрочем, я улыбнулся в ответ, дав понять, что всё это я уже видел. Ну и ладненько. А вот состояние казны меня расстроило. Практически по нулям. Так что до 90-го уровня дорасти явно не выйдет, как минимум, потому что опыта на это дело надо. В общем, чтобы подняться с 80-го до 81-го, нужно примерно столько же, сколько и с нулевого до 80-го. Сложность явно возросла. Кстати, о аптечках. Не есть смысл посмотреть, какой текст был в ветках. Так что, немного поговорив с Борумом, отправился к себе в комнату. Тут всё осталось ровно так, как и год назад, когда я в последний раз вышел оттуда. Красота. Даже пыли нет, ведь сейчас мы в нематериальной форме, а стены при этом непрозрачны, по крайней мере, для всех, кроме меня. Передо мной раскинулся, как на ладони, призрачный огромный город. Тогда как именно сквозь стену моей конута никто посмотреть не может. Спасибо орку. Хорошую защиту от привидений придумал, ничего не скажешь. И главное, доступ есть только у меня. Благо, не списали со счетов, даже несмотря на долгое отсутствие. Пока город летит в сторону сражения, есть немного времени успокоиться, понять, что вокруг происходит, разобраться с последними витками, посмотреть, какую награду для меня добыл ебобот. Ведь я просто увидел в его руках что-то золотое, а что это, разбираться не стал. Шестой виток развития системы пройден. Начинается седьмой виток. Ограничение максимального уровня 60 снято. Ограничение максимального уровня 70 установлено. Выполняется повышение уровня сложности. Уровень сложности повышен. Да куда ещё-то? В чём хоть закручается это повышение? Теперь картошку всегда распаковывать надо? А чего гадать? Можно подглядеть это всё у Бурова в голове. С этими мыслями я спустился этажом ниже, вот только медведя не нашёл. Точно, теперь ведь у него другие функции: и в боях участвовать, и поселением управлять. Ну, кто говорил, что будет легко? Тем более, что у него теперь максимальный уровень, и плюсом ко всему он без лага на печке рек и апплими характеристик по самую крышечку. Так что зверь теперь действительно силён. Но это не всё. Боруму дрелся выхватить прекрасный золотой подкласс, что отлично подходит к его основному. Класс Монстр позволяет ему управлять своим обликом, добавлять некоторые изменения в тело, улучшать свою боевую форму, и это помимо запредельной регенерации, нереальной силы, скорости и много чего ещё. Какие мелочи вообще в расчёт не берём. Так что теперь медведь стал стоить целого войска. А если скрестить его несокрушимую мощь, живучесть и дополнительные возможности от мутаций с технологиями и магией наших ремесленников? В общем, надо будет призрачный глаз вытащить из предсказателя и вставить в медведя. Неважно куда. Зарелище всё равно будет красочным. И ещё стоит сказать, что случись между нами разлад, победить я его не смогу. Вынести мозги, заставить сойти с ума или просто обмануть это всегда пожалуйста. Отодалить физически, даже если использовать все свои ресурсы, без вариантов. Найти жертву для изучения памяти оказалось несложно. Антон всё так же сидел на своём месте и что-то паял, так что проникнуть его в его сознание не состояло труда. Главное, чтобы жертва на что-то отвлеклась и не хвелилась. Аgnominus всегда отmulчёныше верется. Увеличение сложности заключается в том, что теперь награда выпадает не только лишь со всех. Вернее, не каждый зомби может их предоставить. Всё зависит от разницы в уровнях. Если я вещь такой шестидесятиуровневой одолею мертвеца первого уровня, то перед смертью покажет мне фигу, большую такую и очень подлую. Но другое дело справиться с равным себе. В таком случае можно рассчитывать хоть на серую, хоть на зелёную или даже редкую награду. Там опять же будет рассчитываться личная сила побеждённого. Если это обычный зомби без лишних мутаций, то и получишь серую картошку. А вот одолив 60-уровневого изменённого, можно рассчитывать на что-то более ценное. Хотелось сразу 90-й уровень получить, но теперь не буду. Эстопроцентный налог себе вкручу. Чёрт. Седьмой виток отключил такую функцию. Ну люди перестали прокачиваться, чтобы получать как можно больше наград. И система смыкнула, что это мухлёж. Так что теперь налог не может быть больше 80%. В любом случае не развиваться не выйдет. Но в любом случае прокачиваться искусственно я точно не буду, даже с разницей в 20-30 уровней, возможно получение легендарной награды. Мне придётся призывать слабоков. И пока я вполне смогу справляться с монстрами своими силами. Тем более, что Антон как раз занимался составлением их списков и даже системой отслеживания сильнейших тварей планеты. Совместно с Глашей они придумали страничку в системной социальной сети, и теперь отслеживание монстров стало полностью автоматическим. Каждый может всегда получить интересующую его информацию по поводу опасности твари и принять решение, надо ли ему вообще туда идти или же остаться дома. Большинство, кстати, остаются дома. А я не буду. Системный виток прошёл довольно скучно. до вот восьмой снова внёс значимые изменения в жизни как людей, так и зомби. Да и звери затронул, скорее всего. Про братьев наших меньших тоже нельзя забывать, ведь в нашей стране есть несколько поселений лошадей и коров, и даже баранье войско. Но об этом Антон знает мало. Всё же основную часть времени он сидит с паяльником в руках и что-то там придумывает. В общем, с последним витком появилась возможность создать старанну. Со всеми утекающими Вот законов, улучшенные возможности управления налогами, создание портальной сети внутри страны и много чего ещё. Надо разбираться, а на это можно потратить немало времени. Тем более, что президент там страны всё равно стал бурый. Всё же мне было не до того. Так что следом я отправился обратно к себе в комнату, там, усевшись, призрачное массажное кресло вытащил из инвентаря Патрижопанова, надовольного ебобокта. тотся также сжимал в руках мельчайшую ценность награду, полученную им за убийство зомби-дракона. "А ну отдай", рявкнул я, поняв, что карликовый робот-голем явно не хочет делиться добычей, но приказа послушаться не смог. И потом, спустя несколько секунд, всё же протянул мне предмет. А у меня от удивления челюсть чуть ли не пробила перекрытие дома. Книга навыка легендарная.